Методы демонстрирования чудес В начале января 1969 года семилетняя Мария де Кармен Акампо шла через лес вблизи Уруапана, Мексика. Неожиданно она увидела женщину, материализовавшуюся перед ней прямо из большого кедра, Она назвала себя гваделупской богоматерью и попросила принести цветы и свечи к подножию этого дерева. После того, как видение исчезло, напуганная девочка поспешила домой и по дороге встретила авиамеханика Гемара Мартинеса. Мария была очень возбужденной, рассказывал позднее Мартинес, Она сообщила мне о том, что случилось, и что ей сказала привидение. Если говорить честно, я ей не поверил и пошел своей дорогой, но, пройдя несколько шагов, услышал прекрасную музыку, льющуюся из-за деревьев. Я обшарил все вокруг, но ничего не обнаружил. Позже я узнал, что девочка очень болела последующие два дня, и не могла разговаривать. Все чудеса, о которых мы говорили выше, концентрировались вокруг деревьев и кустов, неприметная, но весьма существенная деталь. Во все эти чудеса были вовлечены дети, живущие в относительно изолированных районах, К моменту написания этой книги информация, поступившая из Мексики, не была еще всеобъемлющей. Но если девочка после встречи в лесу действительно была больна и временно потеряла дар речи, то мы можем провести здесь интересную аналогию. В Ванакве, штат Нью-Джерси, Полицейский сержант Вениамин Томпсон в 1966 году был не только временно ослеплен НЛО, но и хрипел в течение двух недель, лишившись голоса. Все контактеры заявляли, что после первых встреч с пришельцами они испытывали тошноту, головные боли и общее недомогание. Но после серии подобных встреч их организм словно перестраивался, и все болезненные явления прекращались. Конечно, болезненное состояние контактёров можно объяснить вполне естественной реакцией организма на нервное возбуждение и страх. Но нельзя так огульно списывать все на психосоматические последствия. некоторые страдали ярко выраженными симптомами лучевой болезни, а другие, казалось, отравлялись запахом, который исходил от таинственных существ. Обычно существа, устраивающие подобные чудеса, очень неохотно говорят о себе. После нескольких контактов они представляются нам в столь туманных выражениях, что их можно интерпретировать как угодно. Дева из Лурда в итоге сказала Бернадетте: "Я непорочное зачатие". Эта фраза ровным счетом ничего не значила для маленькой девочки, но привела в большое возбуждение теологов. Дева из Фатимы в конце концов объявила себя Богоматерью. Время от времени обитатели Энно называют себя именами, вроде Ксено что в переводе с греческого означает «странник», или используют различные вариации из греческой и индийской мифологии. Длинноволосые пришельцы из других планет и длинноволосые ангелы без всякого сомнения представляют собой различные проявления одного и того же феномена, продиктованные тем, перед какой аудиторией этот феномен желает предстать. И очень вероятно, что эти существа не имеют никакой индивидуальной идентификации, а служат лишь для демонстрации той гигантской силы, которая легко манипулирует мыслями человека. Разгадка способа манипуляции мыслями и эмоциями – вот ключ к раскрытию тайны. Владение человеческими мыслями выражается и в хорошей, и в плохой форме и проходит на различных уровнях. Медиум Артур Форд, а вернее его мысли, были захвачены на одном уровне, доктор Ньюброд, автор УАШП на другом. Все факторы, связанные с этим феноменом, свидетельствуют о том, что он не является к нам время от времени откуда-то из глубин вселенной, а всегда был и остается рядом с нами, как часть нашего непосредственного окружения. Тщательное расследование чудес доказывает, что воздействие на человеческий мозг можно с помощью пока неизвестного нам метода непосредственно передавать в него информацию. Болезненные симптомы, появляющиеся у контактеров, показывают, что контакт в действительности был галлюцинацией, равно как и все эпизоды на религиозном уровне с вовлечением в них детей были полной или частичной галлюцинацией. Другими словами, все случаи и видения происходят только в мозгу людей, а не в реальности. Очень похоже на то, что некто посторонний, находящийся вместе контакта с пришельцами не увидит никого кроме контактера в состоянии транса просто мощный луч электромагнитной энергии обходя каналы биологической чувствительности действует непосредственно на мозг контактера возбуждая те или иные его центры вот и все что с ним происходит в действительности То, что человек вспоминает после этого какие-то события, которых в действительности не было, не имеет вообще никакой значимости. Процесс непосредственного воздействия на мозг всегда был известен как телепатия или мистическое озарение. Современные хиппи, находясь под воздействием наркотиков в так называемом «космическом состоянии», Часто видят многое из того, что видели контактеры. Мы совершили простую человеческую ошибку, разделив все сверхъестественные явления на различные категории и изучая их раздельно. А ведь демонологи, ангелологи, теологи и уфологи изучают один и тот же феномен, только со слегка различающихся точек зрения. Астрологи исследуют древние тексты, описывающие контакты человека со сверхъестественными инопланетными или ультрасуществами. Спириты проводят убедительные опыты, доказывающие существование души, которая после смерти человека обитает в каких-то других измерениях или суперреальностях. Феноменологи пытаются охватить большую часть всех этих процессов и связать их вместе абстрактными философскими концепциями. Последние 20 лет некая группа НЛО-культистов упорно распространяет слух о приближении какого-то нового века. И вот теперь астрологи и хиппи с нетерпением ждут пришествия века Водолея, новой эры, когда все старые ценности и концепции будут отброшены, и человечество, слившись в единое космическое состояние, просветленное таинственными силами, пойдет по какому-то новому, предначертанному ему пути. Но если НЛО вообще существует, Они являются маленькой частью некоего гигантского целого. Они грифельные доски, на которых написано «будущее человечества». Но надо научиться читать, что на них написано. Мы не можем просто отвернуться от какого-то одного чисто фантастического аспекта, чтобы с радостью окунуться в другой, не менее фантастический. Пора прекратить уфологам издеваться над оккультистами, оккультистам смеяться над уфологами, теологам и деятелям религии, и над уфологами, и над оккультистами, а представителям ортодоксальной науки над всеми вместе взятыми. Начало открытой коммуникации с феноменом не является делом далекого будущего. Это уже... Произошло.